Когда парни Мехио нашли его, им пришлось два часа крепко поработать топорами, чтобы добраться до расплющенного тела. На следующий день Педро Санчеса похоронили рядом с Гумерсиндо, и в тот же день, почти за два месяца до срока, Мануэла родила двойню, двух девочек. Петрона и трех недель не прожила, Хуанита оказалась покрепче. Через 2-3 дня Мануэла уже полным ходом трудилась по хозяйству. Дел хватало, и надо было со всеми рассчитаться теперь, когда пришел конец замыслам Петра. Каждый получил то, что ему причиталось. а семье остался дом, утварь, домашние животные, участок под бананами, да еще несколько клочков земли, с которыми Мануэла надеялась справиться. Вот и все наследство, доставшееся ей и детям. Паблита и Хуаните. К счастью, голод им пока не угрожал. Вот только с девочкой беда, очень уж болезненная и тощая. Мануэла испробовала всякие травы и настои. А вдова Васкес намазала крохотное тельце Хуаниты куриным жиром и прочла магические формулы, которым ее научила мать. Но толку было мало. Хуанита оставалась такой же хилой. В конце концов, Мануэла решила съездить в город и посоветоваться с настоящим медиком. Заодно продаст двух жирных свиней и десять гроздей бананов и попросит Патера отслужить обедню по Педро и умершей крошке. Она заплатила Альварита за место в его грузовой лодке и отправилась в путь с детьми, свиньями и бананами. Старушка Васкис обещала присмотреть за домом и курами. На рынке спор о ценах затянулся надолго, но в конце концов Мануэла продала и свиней, и бананы, после чего пошла к врачу. Это был, собственно, не врач, а фармацевт, который открыл аптеку в городишке, а заодно и практикой занимался, сам прописывал лекарства и сам же их отпускал. Так уж здесь было заведено, и жители Саванны не замечали никакой разницы, Тем более, что до ближайшего конкурента, настоящего врача, было несколько дней пути. Мануэла купила электрического масла, чтобы мазать им свою дочерку и укрепляющих капель, которые надлежало добавлять в еду. На лекарство ушло около трети денег, вырученных за свиней. Почти все остальное взял патер за то, что окрестил Хуаниту. Повесил ей на шею священный кусочек алюминия и обещал отслужить обедню по Педро. Для Петроны он ничего не мог сделать, ведь она умерла некрещеная. Управившись со всеми делами, Мануэла пошла в лавку, чтобы купить материал на рубаху для Паблита. «Парню четвертый год. Сколько можно ногишом бегать?» «Выбрать материю было несложно». Иммануэла уже собралась уходить, когда увидела на полке сухое молоко. Она спросила, сколько стоит банка. Цена оказалась немалой, но, поторговавшись, она все-таки купила молоко и уложила в свой узелок. «Зря ты взяла это зелье», — сказала ей одна женщина из очереди. «Это же ядовитое молоко, его злые гринка присылают, чтобы нас погубить». «Вот как, а я и не знала», — ответила Мануэла. «В Кавиньясе она часто покупала сухое молоко». «Точно», — продолжала женщина. «Сюда пришел пароход, привез кучу больших пакетов с надписью «Каре». В них было сухое молоко, сыр, мука и всякая другая протестантская еда. Хорошо, что патер Филиппа и монахи не знали, какая это скверна» и спасли нас от отравления. Дон Антонио и другие богачи взяли себе почти все и переправили своим родным в соседнем городе. «Вот как», — опять сказала Мануэла, «значит, для них сухое молоко и сыр не ядовиты?» «Откуда мне знать? Может быть, они скормили протестантскую еду своим собакам и свиньям? А ты разве не слышала про бедняк?» которые ездили в Кавиньяс и работали там у Гринга. Их подбили есть эту пакость, и с тех пор они не могут иметь детей. Смотри, как бы с тобой чего не случилось». Мануэла поблагодарила за предупреждение, сказала «до свидания» и ушла. Всю долгую дорогу домой она раздумывала об услышанном, но лицо ее ничего не выражало. Оно стало суровее в последнее время, и резче проступили индейские черты. Когда наступил сезон дождей, в деревне оставалось не больше пяти-шести семейств, но движение по реке делалось все оживленнее. Все больше колонов направлялись вверх по течению, где еще были пригодные для расчистки делянки. Тем же курсом двигались лесорубы а какая-то иностранная компания искала нефть на речной террасе. Тяжелые грузы перевозились по реке на больших пирогах. На них даже начали ставить подвесные моторы, ведь колесных дорог еще не было. А люди предпочитали странствовать по суше, кто пешком, кто верхом, и большинству из них было сподручно ночевать в Тьерра-Санта. Со временем повелось так, что проезжие останавливались на ночлег в доме Мануэлы. Здесь они могли повесить свои гамаки и поесть. Мануэла держала дом в чистоте и подавала за умеренную плату простые, насытные блюда. За ней укрепилась добрая слава, и ее лачуга превратилась в постоялый двор. Постояльцев было не так много, чтобы это дело могло прокормить семью, но наличные деньги все-таки подспорье в хозяйстве. Она продолжала работать на своем банановом поле. Выращивала маниок и ботаты, откармливала кур и свиней. Деревенские, те немногие, что еще не покинули Тьера Санта, никак не могли взять в толк, почему Мануэла не найдет себе нового мужа. В женихах недостатка не было. Совсем еще молодая женщина, собой не дурна, труженица, каких мало. Есть дом, земля, домашние животные. Но ей никто из претендентов не нравился. И, может быть, это даже было к лучшему. В стране наступила смутная пора. К власти пришла новая партия. Один политический деятель, ставший своего рода народным кумиром, был убит на улице столичного города. Начались бунты и восстания, бои и карательные экспедиции. В горах бесчинствовали бандиты. Жители деревушек Саваны не были прямо замешаны в этих кровавых распрях, хотя и ощущали на себе их последствия. Во-первых, они никогда не примыкали ни к каким политическим лагерям. Во-вторых, грабителям у них было нечем поживиться. Герилья их не касалась, а разъезжавшие с командировками чиновники политической полиции довольствовались тем, что кормились бесплатно за счет местных жителей. Жизнь текла своим чередом, тихо и мирно, словно большая река. Во всяком случае с виду. На самом деле в ней, как и в реке, происходили перемены. В краю саваны назревал серьезный переворот. Процесс этот ускорялся смутой, принудившей многих сельских жителей оставить свои дома из-за политических преследований. Но и без того переворот был неизбежен в связи с приростом населения и расхищением природных ресурсов. Земледелие херело, скотоводство процветало. Следовательно, требовалось все меньше рабочих рук на единицу площади. А между тем число жителей росло все быстрее. Когда целины не оставалось и весь лес до самых гор был вырублен, пришло время искать другие источники существования. Безземельные спешили взять от природы последнее, что она еще могла дать Спекулянты следовали по пятам и помогали им в их пагубной деятельности На смену лесорубам и колонистам в тиера санта стали появляться охотники за крокодилами и рыбаки Охотники не задерживались здесь надолго Не потому, что крокодилья кожа упала в цене Напротив, она все время дорожала но большие рептилии начали становиться редкостью. Молодняк выбивали на третьем-четвертом году. Выживали лишь старые хитрые бестии, хорошо усвоившие, где и когда человек опасен. Они научились держаться подальше от фонарей и гарпунов, когда появлялся очередной отряд странствующих охотников. Иное дело рыбаки. Раз в год, обычно в конце ноября, на исходе сезона дождей, Из несчетных озер на равнине поднимались вверх по рекам миллионные косяки Бакачико. Они настойчиво, упорно шли все вверх и вверх против течения, к прозрачным речушкам предгорий, где оставались на несколько месяцев до конца апреля или начала мая, когда в горах выпадали первые дожди. После этого уцелевшие направлялись вниз, слабые, истощенные, долгим полуголодным существованием, Бокачика питаются водорослями, и в стремительных горных речушках для них мало корма, зато раздувшиеся от икры и созревающие молоки. Люди с незапамятных времен ловили бокачика, когда она шла в предгорьях Субиенда, и когда возвращалась в озеро Бахада. Стрелами, сетью, острогой и гарпунами добывали они себе толику серебристого клада. Брали и хищную рыбу, преследующую бокачика, били питающихся хищной рыбой выдор, кайманов и крокодилов. Пока добыча велась старыми способами с соблюдением умеренности, все шло хорошо. Одна бокачика выметывает в среднем около 80 тысяч икринок, и в равнинные озера возвращалось достаточное количество спасшихся от всех опасностей самок и самцов, чтобы продолжать свой род. Но после Второй мировой войны лов стал промыслом. Рыбаки обзавелись мелкоячейстыми сетями, а по мере роста армии безземельных пролетариев росло и число рыболовных артелей. Они поднимались вверх по реке, ставили себе времянки и месяцами ловили и засаливали байкачика и багре. День и ночь стометровые неводы скребли дно реки. Мелюзга, не находившая сбыта, кучами гнила на берегу. Грифы и прочие стервятники пировали. Когда все разумные пределы были превзойдены, улов начал падать, сперва медленно, потом все быстрее. Жизненный цикл Бакачика четыре года, поэтому беда явилась не сразу, но явилась. Еще один природный ресурс оказался под угрозой. Мануэль и рыбаки не приносили большого дохода. Эти бедняки каждый гроз считали, не то что беспечные лесорубы. Все эти, как правило, принадлежали не артели, а какому-нибудь дельцу или промышленнику. Ему и доставалась львиная доля выручки. А труженики едва сводили концы с концами. Они возили с собой жен, другие сами латали свои лохмотья и стряпали. Кое-кто из них, несомненно, понимал что в конечном счете делает хуже себе же и своим детям. Но когда голод стучится в дверь, выбирать не приходится. Тиера Санта совсем обезлюдила. Семья за семьей уходила. Но Мануэла оставалась на месте и продолжала трудиться. Как могла, обрабатывала землю, стирала для соседей, ловила рыбу на ставные удочки, держала свиней и кур, что-то продавала, что-то покупала. Ее и Паблита нельзя было назвать худыми, и болезнь их не брала. Хуже обстояло дело с Хуанитой. Почти все сбережения Мануэлы уходили на лекарства, а бедняжка никак не поправлялась. Мануэла чуть не поверила бредням Патера Филиппа, будто порошковое молоко ядовито. Но ведь Паблита тоже пил его и только с пользой для себя». А другого молока где возьмешь, если дойных коров в тьерра санта не было, а до ближайшей Асьенды больше пяти километров? Потом вспыхнула эпидемия кори, и смерть избавила крошку Ханиту от всех страданий. На этот раз у Мануэлы не было жирной свиньи, чтобы заплатить за обедню. Она еще раньше продала последнюю, рассчитывая за лекарства. Остались только маленькие тощие поросята. Через несколько дней после смерти Хуаниты в Тиро-Санто прибыл один иностранный натуралист. Жители Паречье давно его знали, он много раз сюда наведывался. Говорили, что он слегка помешанный, но человек безобидный, пишет книгу и никак не может ее закончить. Теперь он решил пожить тут некоторое время, и где же остановиться, как не у Мануэлы? Паблита и иностранец хорошо поладили между собой. Умный, сметливый мальчик сразу уразумел, что этого странного белого занимают рыбы. Всякие рыбы, как съедобные, так и совсем бросовые. Паблита помогал рыбоведу отыскивать ручьи и маленькие озера, где водится мелюзган, какой в большой реке никогда не найдешь. Еще он выполнял всякие мелкие поручения постояльца, и тот исправно платил ему за труды. Поблито шел уже девятый год, и мать справила ему не только рубашку, но и брюки. Правда, отправляясь ловить рыбу, он чаще всего снимал одежонку, чтобы поберечь ее. На шнурке на шее у него болталась потертая испанская монета, наследство после старого гумерсинда. Старый серебряный реал привлек внимание чужеземца, и он прочел надпись имя какого-то испанского короля. На следующий день на шнурке поблита болтались две монеты. Вторую украшало изображение шведского короля Густава V. А еще гость научил своего маленького помощника различать буквы. Они условились что когда Белый в следующий раз приедет погостить в Тьера санта сразу после первых дождей, он привезет с собой азбуку, и тогда Паблито сможет читать по-настоящему. Для Мануэлы стало заветной мечтой увидеть, как ее Паблито сидит и читает в заправдочную книгу. Кто знает, может он со временем станет учителем или еще каким-нибудь важным человеком будет получать жалование от департамента, и ему не придется ломать себе голову над тем, как перебиться завтра. Главная трудность заключалась в том, что не было школ поблизости, только в городе, в 70 километрах ниже по реке. Чужеземец вложил свои банки и бутылки с заспиртованными рыбами и уехал. Обещал вернуться через три месяца. Засуха близилась к концу. В горах пошли дожди. Богачика спустилась на нерест, правда косяки были не такие плотные, как несколько лет назад, но все же рыбы еще хватало.